Глава двадцать шестая. Лилиан. Я больше ничего не говорила. Поднялась на ноги и, вцепившись в подставленную руку дяди, ушла из темницы. «Отведи меня к отцу», — шепотом попросила Вивьяна. «Ли, ты же знаешь, что...» «Он врет», — кивнула я. «Знаю. Врет, чтобы защитить меня». Но совет и король признают его виновным из-за этого вранья, и Армана казнят. «Ли, но он же преступник. Он убил Габриэля». «Молчи, Ви!» — и отстранилась, и стиснула зубы. «Или помогаешь, или иди вон». Кто бы сомневался, что принцесса Лилиан пойдет одна против всего мира. Он глухо засмеялся, проверил меч в ножнах, поправил пояс. «А все ради кого?» «Ну, скажи». Я впилась в родное лицо ненавистным взглядом и приготовила ногти, чтобы разодрать его бледную кожу. «Ради любимого ли?» Мягко ответил Вивьян и притянул меня к своему плечу. «Я помогу, малышка. Ты же знаешь, что вернее меня нет никого на свете. Мы же с детства с тобой рядом, всегда вместе. Неужто усомнилась в моей верности?» И. Он отстранил меня немного от себя и стер большим пальцем горячую влагу со щёк. «Да, я впервые видел тебя в слезах. И это не чары, племяшка». Я обняла его крепкую спину и тихо пролепетала. «Спасибо, что все понимаешь без слов. Пойдем к отцу». Вивьян перехватил мою руку и потянул по коридору. Но на первом повороте нас встретила замковая стража и до красных пятен на скулах дяди Ленни. «Мне уже лучше», — виновато улыбнулась я. «Можно к папе?» «Король ждет, ваше высочество», — строго сказал страж и указал рукой направление. «Лилиан, я больше не спущу с тебя глаз». Приподняв пропахшее могильной сыростью темниц платье, я тяжелой поступью пошла вперед. С каждым шагом ноги все больше наливались свинцом, а в груди горело и давило. Я больше не плакала и понимала, на что иду, поэтому сжимала ткань до скрипа и про себя молилась Эстер. Умоляла великую богиню дать мне силу и разум убедить отца. Остановившись у кабинета, набрала полные легкие воздуха и опустила ручку двери. Вошла внутрь и ступила на алую ковровую дорожку, что вела к массивному овальному столу. Папа стоял у окна спиной, и повернулся, когда дверь за мной захлопнулась. «Как ты себя чувствуешь, родная?» Спросил он довольно мягким голосом, но легкая хрипотца выдала его волнение. Король приблизился и, посмотрев в мое лицо, с подозрением прищурился. «Откуда кровь?» — указал взглядом на мои запястья. Я поспешно спрятала руки за спиной, Это Арман испачкал их, когда прикасался. Перестаралась с тренировкой. И привычно вытянулась по струнке. Отец не терпел, когда я сутулюсь или проявляю слабость. «Тебя не было в тренировочной, Лилиан. Перестань мне врать». Король повысил тон, но тут же осекся, Сел напротив и сложил перед собой ладони. Одну на другую. «Мы многое пережили за эти дни, милая». И я хочу тебя защитить. Понимаешь? Не понимаю. Покачала я головой и, наконец, присела в кресло напротив. Когда защищают и хотят помочь, прислушиваются. А ты не пытаешься даже. Я обещал выслушать. И готов к диалогу. Папа откинулся на спинку и скрестил руки на груди. Я хмыкнула. Все он уже решил. А этот разговор формальность. Чтобы мне не было обидно так сказать. Что будет с Арманом? Я подняла на отца прямой взгляд. Он будет сидеть в темнице. В посеребренных льдом глазах короля отчетливо читалась ярость, но он держался спокойно, ни единой черточкой лица не выдал эмоций. Пока ты привязана к оборотню. Я вынужден хранить и его жизнь как твою. Избивая до полусмерти, а если его сердце не выдержит, покаешься и шуру, что случайно получилось. Папа стиснул губы и отвернулся в окно. Ничего с ним не случится. А тебе я запретил к нему приближаться и накажу за непослушание. Я давно совершеннолетняя, и могу сама принимать решение. Папа дернулся, но не встал. Договоришься, Лилиан? А дальше? Перебила его я. Что ты планируешь дальше? Да выйдешь замуж за Рейдена, сделаешь выбор. О, как? Я до боли лежала кулаки на коленях. То есть Эртинский союз тебя уже не смущает? Еще как, но я не знаю, как еще тебя спасти. Король грохнул ладонью по столу, а я даже не дернулась, Лишь на мгновение прикрыла глаза, чтобы перевести дух. «Такие метки невозможно разорвать. Они слишком сильны. И выход один. Ты должна выйти замуж за одного из них. Но за насильника и ублюдка-бастарда я не позволю». Папа снова ударил по столу, на этот раз кулаком, и дерево пошло трещинами. «А что будет с Арманом после моего выбора?» Тихо спросила я, вогнув плечи от страха. «Он понесет заслуженное наказание». Алан Грей подписал распоряжение о казни своего внебрачного сына. Отчеканил отец в докладном тоне и, не сводя от меня серьезного взгляда, добавил. «Если бы Эртинский король этого не сделал, документ подписал бы я». Что? Я подскочила с кресла и, зацепив кружевным рукавом перо, перевернула чернильницу на столе. Особые королевские краски растеклись по документам из столешницы кровавым пятном. Отец Армана подписал сыну приговор? Мир сошел с ума. Я часто дышала, пытаясь справиться с яростью, но не получалось. Одного не понимаю, папа. Заскрипела я зубами. Ты согласен выдать дочь за того, кто напал на тебя и пытался меня украсть? Я тебя не узнаю. Я хочу отвязать тебя от бастарта. Хочу, чтобы ты жила. И выдам тебя замуж за эртинского принца. Потому что из этих двух ублюдков только он проявил уважение и не опорочил твою честь. Король снова ударил кулаком по столу, и чернила брызнули во все стороны, орошая нас алыми каплями и я взорвалась. Не трахнул он меня только потому, что я не дала. Я дам согласие на брак, если ты защитишь Армана. Только так. Не будет других договоров. Услышь меня. Или можешь убить его сейчас. Вместе со мной, папочка. Родные глаза расширились до предела. В их серебре забесновался лед. Подскочив с места, отец в два шага настиг меня и, схватив за руку, вздернул, будто хотел, чтобы я очнулась. «Ты не в себе, дочь. Приезжал меня к груди, сдавил в объятиях. Как ты можешь так говорить? Сама себя слышишь?» «И слышу. И прекрасно знаю, что чувствую. А еще...» — оттолкнула его и отошла к окну. «Знаешь, почему фанатики хотели меня убить?» «Хочу услышать от тебя», — тихо бросил отец в спину. От его низкого голоса по коже пошли холодные мурашки. «Потому что если стану альеной, то уничтожу Эртинского короля и всю его звериную семейку». Выплюнула я в сторону, повернулась к отцу, чтобы видел, что не шучу, и на сжатых кулаках неосознанно вспыхнуло пламя. Впервые за много лет я не удержала магию в узде. Она срывалась крупными сгустками магмы на пол, и пропалила несколько черных дыр в деревянном полу. Я испуганно отступила, вызвала мамину умиротворяющую магию, чтобы все потушить, но она воспротивилась и не откликнулась. «Никто не заставит меня выйти за Рея, слышишь? Я не люблю его и никогда не лягу с ним. Папа, неужели тебе все равно, что я чувствую?» Вытянула перед собой руки и раскрыла полыхающие ладони. Райден все рассказал мне о шиинах и о том, что именно от них он хотел тебя защитить. Король не отводил взора от моих рук. «Сейчас в тебе говорят ложные чувства. Но пройдет время, и ты поймешь, что я принял это решение, потому что люблю тебя и вижу на шаг вперед. Мы выберем меньше из зол, и это Райден. Так будет лучше для наших королевств. Я всегда учил тебя думать головой, Лили». Если взамен мне надо пообещать, что Арман не умрет, я сделаю это. Я замерла в надежде, но пламя не успокаивалось, перебежала по запястьям на локте, жирая тонкую ткань платья. Даешь слово?» — прошептала трогательно, заглядывая отцу в серебристые глаза. «Даю слово, Лилиан. Как только ты выйдешь замуж, я помилую этого урода хотя мне будет тяжело это сделать. Он поднял руку и, раскрыв пальцы, вытянул из меня магическое пламя. Дар Айшура освободил меня от беснующегося жара. Прежде чем я хоть что-то сказала, прежде чем разлепила пересохшие губы и сиплый звук полетел вперед, почувствовала, как льдистый холод заполоняет грудь. Не папина магия, не холод, пришедший в замок по сезону, а пустота, такая сильная и тягучая, что я на миг задержала дыхание, заглянула в себя и холодными губами произнесла. «Я согласна». Посмотрела отцу в глаза, но не увидела в них понимания. Любовь, беспокойство, но не то, чего на самом деле ждала. «Только не обмани». Повернулась и, не спрашивая разрешения, вышла из кабинета. «Если брак — единственный способ разорвать метки, я попробую уничтожить их иначе. Должен быть шанс не связывать себя на всю жизнь с тем, кого не люблю». В сопровождении стражей я подошла к знакомой резной двери, осторожно толкнула тяжелую створку и заглянула в покое. Внутри уютно пахло сандалом и еловыми шишками». Их очень любила бабушка Эния. Лисуня. Она приподнялась на постели, отложила рукоделие и поманила к себе рукой. Я мягко подступила и стыдливо опустила глаза. Все осуждают мой выбор, не понимают моих терзаний, а я устала оправдываться. Да и какая теперь разница? «Как там Айс, помогает тебе?» Спросила бабушка, похлопывая по постели сухой ладошкой. Ее белые волосы были аккуратно уложены в строгую прическу, а наряд ничем особенным не выделялся, разве что нашивки на груди оттеняли золотом бледную кожу, сообщая о том, что это женщина королевского рода. Очень. Он умница. Много раз выручал. Я с грустью вспомнила, как несладко пришлось питомцу, когда он меня защищал и носился за оборотнями по моим приказам. Но в последнее время ведет себя отстраненно. «Расскажи». Я убрала волосы за ухо, а бабушка сдержанно улыбнулась, заметив мою новую прическу. Она вдруг потянулась, провела пальцами поверх моей головы, и знакомый аромат чайных роз защекотал ноздри. «Вот, так лучше. И ровнее, и здоровее». Она показала на мои слегка закрученные кончики и слабо щелкнула меня по носу. Так что там с фамильяром? Он будто выбрал другого хозяина, все время вертится около Рейдена, эртинского принца. Сказать следующее было будто глотнуть горсть стекла моего будущего мужа. Ты уверена в своем выборе? Бабушка наклонила голову, перекрутила пальцы в воздухе, перед нами раскрылись сияющие цветы но они быстро рассеялись, превратившись в звонкую пыльцу. Я часто не понимала, что делает бабушка, а она не объясняла и продолжала чудить. В детстве я думала, что она меня развлекает и утешает, но сейчас... Мне показалось, что она видит то, чего не видят другие, в точности как Томуа. «Призови Айса, проверим негодяя. Мы Ирбиса делали для твоей защиты. Нечего уходить от обязанностей. Ишь какой!» другого себе нашел. Пока я взывала к фамильяру, приложив ладонь к груди, бабушка внимательно и цепко рассматривала мое лицо, а потом провела по щеке ладонью и мягко спросила. «Так что с выбором, детка?» «Точно решила». И понимающе прищурилась. Наверное, мои глаза говорили лучше слов, но я все-таки попыталась. И «Я не хочу этого». Но иначе нельзя. Пожала плечами и резко потянула за нить фамильяра, который совсем обнаглел, не откликался снова. Я же королевской крови, отвечаю за страну, уже взрослая, и готовилась к политическому браку. Тяжело вздохнула я и уронила плечи. А сердце может и потерпеть. Только бы это сердце не взорвалось, внучка, покачала седой головой Эния, Долго он. Потливо посмотрела на дверь, но Айс все равно не появился. Странно. Да тьма с ним. Пусть развлекает принца. Мне сейчас не до Ирбиса. Ты мне лучше скажи, можно ли разорвать метку истинной пары? Я на все пойду ради этого. Но зачем? Удивилась бабушка и даже отстранилась, чтобы осмотреть меня внимательнее. Ты веришь мне? «Веришь так же, как верил дедушка Ронис?» «Конечно верю. Ты у меня самая смелая и честная. У меня нет причин не доверять родной и самой близкой внучке». «Тогда так нужно. Мой вынужденный брак можно отменить, если метки с Реем не будет». А тот бабушка кивнула. «Что первым стал? Достоин?» Я прикрыла на миг глаза, собрала волю в кулак. Он сложный. Жизнь была к нему жестоко и несправедлива. А я не сразу разобралась, ранила и пинала его как могла, но он... Я сглотнула. Терпел. И теперь терпит ради меня. Закусила кончики пальцев, не справляясь с волнением. Арман использовал чары лишь раз, и я ему верю. Только сейчас он твердит обратное, чтобы себя уничтожить. Я не допущу этого. Понимаешь? Любовь не терпит оправданий, Лисуня. И ты поймешь это, когда будешь стоять на краю. Понимаю, что мы ровня, что брак с ним невозможен, но жизнь ему спасти обязана. Я сложила руки в молитвенном жесте, увела пальцы вверх на лоб и смахнула в сторону, в этим богиню Эстер. «Прошу тебя, дорогая бабушка, сделай хоть что-то. Папа не стал меня слушать, мама разводит руками, а больше меня поддержать некому». «Есть у меня одна знакомая. Сильный мага земной стихии и артефактор. Она как-то проделывала это и весьма успешно. Но все это непроверенные и незаконные ритуалы». «Пожалуйста, найди ее». Я сжала бабушке ладони поскорее. Я должна его отпустить. Прошу». В дверь тихо царапнули когти. Наконец-то Айс примчался. Стражники пропустили Ирбиса. Кот с разбегу вскочил на кровать и лег к бабушке на колени. Она почесала его за ухом, провела рукой по сверкающей серебром шорстки и нахмурилась. «И правда, словно не твой он теперь. Нить держится, но не питает его». Очень странно. Никогда такого не встречала. Фамильяры привязаны к хозяину жизнью. Но я так быстро не смогу разобраться. Нужно посоветоваться с придворными магами. Я небрежно отмахнулась и прилегла с другой стороны на ее колени. Мне все равно. Если Ирбису так комфортно, пусть бегает за принцем и кормится от него. Так даже проще. Мои силы не тянет. Но это невозможно. Я приподняла голову и посмотрела на Энию. Что ты имеешь в виду? Бабушка покачала головой и сильно свела густые седые брови. Фамильяр, потому и фамильяр, что не может существовать сам, а этот шерстяной переживала, или чем-то заражен, или что-то пошло не так с нашим вызовом еще тогда. Боюсь, что вскоре тебе придется его убить, чтобы не рисковать. Айс приподнял пушистые уши и зарычал на бабушку, а когда она попыталась снова его погладить, цапнул лапой и, зашипев, соскочил с кровати. Выгнулся, нахухлился и засиял ярче. «Иди к Рэю», — указала я коту на дверь и строго приказала. «Развлекай его дальше, принца ненаглядного, а меня не трогайте, оба». Не буду я тебя убивать, лохматое чудище. Живи. Пока. Ирбис в миг скрылся, не проявив ласки, как раньше. Не подбежал и не лизнул мне ладонь. Рэй все у меня забрал, даже питомца. Ненавижу. Я прилегла бабушке на колени и устало прошептала. Жаль, что дедушки с нами нет. Он бы дал правильный совет. Жаль. Согласилась бабушка и, поцеловав меня в темечко, погладила по волосам. Я плавно погрузилась в крепкий успокаивающий сон, а когда очнулась, Эня склонилась надо мной и прошептала. «И «Я нашла ее. Поспешим, детка». Я подскочила и не сразу сообразила, что она имеет в виду. Возле окна, над круглым столом возилась невысокая худая женщина. Ее русые волосы были стянуты на затылке» а скромный наряд не определял сословия. «Это она?» — прошептала я, оглянувшись на бабушку. Та закивала и поманила меня к себе. «Это болезненно. Лисунь, ты готова?» «Да». Женщина, что до этого копошилась у стола, обернулась, и я заметила небольшое сходство с Тумуа. Такие же глубоко посаженные глаза, горбинка на носу и несколько родинок на щеке в ряд. «Стигму нужно открыть», — сухо сказала она и махнула веточкой какой-то вонючей травы. Тонкий дымок скользнул по комнате и дотянулся до меня. Что-то кольнуло под лопаткой, и я глубоко вдохнула. Справляясь с диким кашлем, расстегнула шнурки корсета, скинула его как тяжелую кольчугу и приоткрыла нательную рубашку. Метка слабо откликнулась сиянием и завертелась под кожей. Стоило чародейке подойти ближе и приложить к моей груди отлитую из металла странную монету. Она приклеилась и плавно погрузилась под кожу, ошарашив меня еще больше. Я откинулась от дикой боли на кровать и выгнулась в спине. Что происходило дальше, помню смутно. Все тело горело и сопротивлялось. Я дергалась, кричала, отбивалась от черных мраков, что налетали и пытались меня укусить, а потом меня жало тисками. Не получалось вдохнуть и открыть глаза. Что-то захватило меня в водовороте тьмы и бросило в тишину, из которой я долго не могла выбраться.